73. Доктор Даргал, приписываемые дневники. К утру, точнее, к подъему, мы не досчитались трех марая. — Массаракш, сказал Маргитье, вот что значит с детства лазать босиком. Эти сволочи умеют ходить бесшумно. Ему было от чего возмущаться. Ночной бивак охранялся вдвое усиленным караулом, но никто не уловил, когда туземцы сбежали. Разумеется, охрана бдела границу периметра от вторжения извне. Слежение за рабами и порядком в лагере являлось второстепенной задачей. И все же... — Померкни, мировой свет, — ругнулся жуж Шеймар. — Поклажу свою они оставили нам, и теперь у нас на трех носильщиков меньше. — Поклажу-то оставили, — кивнул ротмистер. Однако кое-что из продовольствия они все-таки утянули. И не только из продовольствия. Да, а что еще? Два мачете, четыре мясницких ножа и пистолет нашего доблестного хозяйственника Йоки Матрона. Вот же зараза! Похоже, Шаймар был возмущен до глубины души. Он что, отстегивал оружие на ночь? Говорит, что кобура оставалась прямо на нем, пожал плечами Маргит. Может, врет. Надо снарядить погоню и вернуть этих. «И не думайте, профессор» — бесцеремонно перебил его находящийся тут же Дьюка Ирнац. «Это почему же?» Теперь начальник отряда возмутился уже по другому поводу. «Вы же сами рассказывали, что беглых рабов потребно всегда преследовать, чтобы другим было неповадно, и чтобы подобное более не повторялось». «Однако, профессор, согласитесь, эти поклонники великана все же не рабы. Мы их попросту наняли». Разумеется, разницы тут особо нет, они нарушили договор и... Ладно, главное-то не в этом, прямо скажем. Главное в том, господин Шаймар, что раньше на нас все же не охотились стаи безумных собак, тихо возразил Дьюка, отныне отряд нельзя делить. Но, конечно, надо внимательней следить за остальными носильщиками. А то, гляди, придется каждому из нас тащить на себе по сто килограмм. От собак, как видите, проку совсем мало. Насчет этого он был прав. Наши четвероногие носильщики в течение суток превратились из помощников в обузу. И, в отличие от людей, никакое запугивание тут не действовало. «Хорошо, нашего Йоки за пистолет я сам отчитаю», — констатировал Жуш-Шаймар. «Но все равно придется выдать ему что-то для самообороны». Кроме того, надо, конечно, усилить бдительность в отношении оружия и припасов. Не хватало лишиться чего-то воистину важного. И давайте не тратить время, а сниматься с места. Мастер-проводник Арнац, будьте добры, распределите груз, оставшийся без ног, по остальным. — Сделаем, господин Шаймар, — кивнул проводник. Очень скоро колонна была готова двинуться дальше, но мы не успели. «Стоять! Не двигаться! Буду стрелять!» — рявкнул кто-то позади. Маргит Йо и с ним еще двое гвардейцев тут же рванулись туда, на ходу сбрасывая мешающие рюкзаки. «Всем в кучу и залечь!» — крикнул ротмистер на ходу оставшимся. Я тут же достал и снял с предохранителя свой Меньхерт. Однако стрельбы мы, слава выдувальщику Сферы, не дождались. Через некоторое время Маргит Йо вернулся, ведя перед собой одного из наших Марайя, одного из сбежавших.